Глава четвертая. Габриэль решается. Визит. Ошибка. Сильный пол обыкновенно терпит в женщине лишь такое превосходство, кого она сама не сознает. Однако и превосходство ею сознаваемое порой привлекает мужчину, если оставляет ему надежду ее покорить. Красивая и благовоспитанная девица за короткий срок в немалой степени овладела думами молодого фермера Оука. Подобно тому, как низменную страсть пробуждает желание плотских наслаждений или материальной выгоды, стремление к обогащению духа дает начало чистой любви, которая, ведя торги на бирже сердец, не уступит в настойчивости самому алчному ростовщику. Каждое утро шансы Оука менялись в его собственных глазах, будто котировки акций на рынке. Он ждал встречи с девицей, как собака ждет кормежки. Габриэль почти не глядел на своего пса, остро ощущая унизительность такого подобия, и все же не переставал ждать, не мелькнет ли за изгородью милый женский образ. Его чувства к девушке крепли, причем безо всякой взаимности. Он не умел изъясняться в пышных фразах, которые кончаются там же, откуда начались. Не умел петь песен, где много шума и страстей, но смысла нет. Уильям Шекспир, Макбет, акт пятый, сцена пятая, перевод Лазинского. А потому, пока не зная определенно, что желал бы выразить, хранил молчание. Ему лишь удалось узнать, что девица зовется батшибой Эвердин, и что через семь дней молоко у ее коровы пропадет вовсе. Тот восьмой день, которого Габриэль так страшился, настал, и девушка не поднималась более по склону холма. Чувства фермера Оука пришли в такое состояние, какого он еще недавно не мог себе даже представить. Вместо того, чтобы насвистывать, он с наслаждением произносил имя Батшиба. С мальчишества Оук любил видеть у женщин каштановые локоны, однако теперь сделался ценителем черных. Он пребывал в уединении и практически полностью исчез из поля зрения местного общества. Любовь, Это зреющая сила, рождающаяся в приходящей слабости. Женитьба превращает то, что мешает, в то, что поддерживает, причем помощь и своя поддержка должна быть, и, к счастью, обыкновенно бывает, прямо пропорционально помехе. Увидав свет на этом пути, Оук сказал себе, «Она будет моей женою, или душой клянусь, я пропал». Не один день ломал он голову, ища предлога, чтобы посетить коттедж тетки своей любезной. Случай представился, когда пала овца, оставившая живого ягненка. Погожим январским утром, имевший летний лик и зимнюю сущность, когда солнце пролило каплю серебристого света, а небо открыло немного голубизны, лишь чтобы внушить ободренным людям мечты о большем. Оук поместил ягненка в добротную корзинку. и зашагал через поля к дому миссис Херст. Пес Джордж увязался следом, всем своим видом показывая, как не по нраву ему, пастуху, такой оборот. Завидев над трубой синеватый дым, Габриэль впал в странную задумчивость. Вечерами он мысленно прослеживал путь дымовой струи обратно, вниз по трубе очагу, перед которым сидит Батшиба в своем рабочем наряде. Платье, что было на ней тогда, на холме, стало в глазах Хоука неотделимо от ее образа и тоже сделалось предметом нежных чувств. В пору начала его любви оно казалось ему необходимой частью сладчайшей микстуры под названием «Батшеба Эвердин». Сам же Габриэль облачился в продуманный костюм, представлявший собой нечто среднее между аккуратной скромностью и нарядным легкомыслием, между дождливым воскресеньем в церкви и ярмарочным гуляньем. Серебряную цепочку часов Оуг тщательно начистил мелом, а в ботинки вдел новые кожаные шнурки, натерев до блеска медные кольца отверстий. Сверх того он изготовил новые трости, из ветви, срубленной в самой гуще леса, и извлек с дна одежного сундука чистый носовой платок. Надев светлый жилет с узором из ростков дивного цветка, сочетавшего прелести лилии и розы, Габриэл извел все масло, какое имел, на свои обыкновенно спутанные сухие песочные кудри. От такого к ним внимания они обрели новый великолепный цвет — смешение гуана с римским бетоном, и стали липнуть к голове, как шелуха к мускатному ореху или мокрые водоросли к камню после отлива. Гуана — коричневатое удобрение из разложившегося помета морских птиц. Коттедж окутывала тишина, нарушаемая только бранью стайки воробьев под карнизом. В семействах, что лепят свои гнезда к наружным краям крыш, ссоры и сплетни случаются не реже, чем у живущих внутри домов. Это, по видимости, надлежало расценивать как недобрый знак, ибо начало визита вышло не самым удачным. Приблизившись к садовой калитке, Овек заметил кошку, которая тотчас принялась выгибаться дугой и угрожающе шипеть. Пес, уже достигший того возраста, когда лай без значительного повода считается среди собак пустым расточением сил, счел кошачьей конвульсии недостойными своего внимания. Надобно сказать, что даже на овец он лаял лишь для порядка и безо всякой злобы, как духовный пастырь посыпает головы грешников пеплом в начале Великого Поста, обычай унизительный, однако необходимый для устрашения прихожан ради их же блага. Вдруг из-за лавровых кустов, в которых скрылась кошка, раздался крик. «Бедняжка! Этот гадкий злой пес хотел ее убить!» «Прошу простить меня», — ответствовал Оук. Но Джордж шел со мной рядом и был совершенно спокоен. Едва договорив, Габриэль с тревогой подумал о том, чьих ушей достигнут его слова. Из-за кустов никто не появился. Напротив, шаги удалились. Оук задумался так глубоко, что на лбу его возникли бороздки, прочерченные силой умысли. Когда предстоящая беседа может изменить положение вещей как к добру, так и к худу, любое различие между действительным и ожидаемым порождает тревожное предчувствие неудачи. Габриэль приблизился к двери слегка сконфуженный. Визит, так давно им предвкушаемый, имел в его мечтах совсем иное начало. Дверь отворила тетушка Батшебы. «Не будете ли вы добры передать мисс Эвердин, что кое-кто желал бы с нее говорить?» — спросил мистер Оук, назвавшись кое-кем, вместо того, чтобы представиться, отнюдь не вследствие дурного воспитания, а в силу высочайшей скромности, ценимой в деревне, однако вовсе неведомой горожанам с их докладами и визитными карточками. Батшебы в доме не оказалось. Значит, то был ее голос, там, за кустами лавра. «Вы войдете, мистер Оук», — пригласила миссис Херст. «Благодарю вас», — ответил Габриэль, проходя к камину следом за хозяйкой. «Я принес мисс Севердин ягненка. подумал, что ей приятно будет его растить. Девушки это обыкновенно любят». «Может, ей придется по нраву ваш подарок», — произнесла миссис Херст раздумчиво. «Однако она и сама здесь гостьем. Ежели подождете минутку, она придет». «Я подожду», — сказал Оук, садясь. «По правде говоря, миссис Хёрст, я не только из-за ягненка пришел. Я хотел бы спросить, согласится ли она стать моей женой». «В самом деле?» «Да, потому как, если она согласна, я женюсь на ней с превеликой радостью. Не подскажете ли вы, есть ли подле нее другие молодые люди с подобными намерениями?» «Дайте-ка подумать», — ответила миссис Хёрст рассеянно вороша угли в камине. «А ну, конечно, молодых людей хоть отбавляй. Видите ли, фермер Роук, большего девушка видная, к тому же ученая. Хотела даже гувернанткой стать, да только нрав у нее для этого чересчур не обузданный. Не то чтобы мужчины ее здесь посещали, но, боже мой, по своей природе она должна иметь целую дюжину женихов». «Жаль», — вымолвил Оук, горестно созерцая трещину в каменном полу. «Я человек простой и мог надеяться на успех, только если показался первым. А поскольку пришел я лишь за этим, то и ждать мне выходит нечего. Пойду-ка я домой, миссис Хёрст». Прошагав ярдов в двести поравнение, Габриэль услыхал у себя за спиной пронзительное «Хой-хой», Причем этот возглас прозвучал выше, чем обыкновенно звучит в устах пастухов. Обернувшись, Оук увидел девушку, которая бежала за ним, размахивая белым платочком. Габриэль покраснел. Ее же щеки пылали румянцем, однако, по всей видимости, не от смущения, а от бега. «Фермер Оук, я...» — заговорила Батшиба и осеклась, переводя дух. Теперь она стояла прямо перед Габриэлем, чуть отвернувшись и держась рукой за бок. «Я заходил вас повидать». «Знаю». Батша бы дышала часто, как птенчик малиновки с раскрытым клювом ждущий червячка. Лицо ее раскраснелось и было мокро, точно цветок пиона, на котором солнце еще не высушило росу. «Если б я предполагала, что вы пришли просить моей руки, я бы тотчас вернулась из сада». «А тетя неверно вам сказала...» У Габриэля гора свалилась с плеч. «Досадно, что вам пришлось бежать так быстро, любезная мисс Эвердин», произнес он с благодарностью, предвкушая следующие ее слова. «Погодите немного, отдышитесь». «Тетя неверно сказала вам, будто у меня есть жених. Нет у меня никого и не было никогда. Я так рассудила». — Время идет, и это большая ошибка — отослать вас, чтобы вы думали, будто у меня много поклонников. До чего я рад это слышать. На лице фермера Уука, зардевшимся от удовольствия, возникла отличавшая его продолжительная улыбка. Он протянул руку к руке батшебы, которую она, отпустив бок, теперь прижимала груди, дабы успокоить громко бившееся сердце. Едва Габриэль ею завладел, она спрятала ее за спину. Проворные пальчики точно угорь выскользнули из его ладони. У меня уютная маленькая ферма, произнес Габриэль вполовину не так уверенно, как говорил до попытки взять руку бадши бы. Охотно верю. Мне судили денег для начала, но скоро все будет выплачено. Человек я обыкновенный, однако с детства работал и сумел добиться кое-чего. Кое-что фермер произнес так, словно подразумевал многое. «Когда мы поженимся, я наверняка смогу работать вдвое больше нынешнего». Оук сделал несколько шагов вперед и снова протянул руку Батшебе. Она поравнялась с ним возле низкого куста астролиста, усыпанного красными ягодами. Увидав, что Габриэль наступает, грозя заключить ее персону в объятия и, пожалуй, даже стиснуть вонных, девица обошла заросли из противоположной их стороны глядя поверх ветви округленными глазами, промолвила. «Но, фермероук, я ведь не говорила, что выйду за вас». «Вот так-так. Стало быть, вы бежали за мной во весь опор, чтобы сказать, что за меня не выйдете?» — проговорил Габриэль в полной растерянности. «Я лишь хотела вам сообщить», — ответила Батшиба с жаром, хотя в глубине души осознавала нелепость того положения, в которое себя поставила. что нет никакой дюжины женихов, и никто не называет меня своею милой. Я не желаю, чтобы мужчины думали обо мне как о собственности, хотя, быть может, однажды ею стану. Если б я хотела за вас замуж, я б за вами так не побежала. Я ведь имею гордость. Но нет никакого вреда в том, что я поспешила опровергнуть неправдивые слова, сказанные тетей». «О да, вреда в самом деле нет», — ответил Оук. Но иногда тот, кто высказывается от сердца, рискует проявить чрезмерное великодушие. Посему, взвесив обстоятельства, Габриэль прибавил. «Хотя я в этом не уверен». «По совести говоря, я не успела подумать, хочу ли за вас выйти, прежде чем побежала. Вы ведь уже далеко ушли». Оук вновь приободрился. «Так извольте, мисс Эвердин, подумайте минуту или две, я подожду. Вы будете моей женою?» «Соглашайтесь, Батшеба, моя любовь к вам очень велика». «Что ж, попробую», — произнесла она довольно робко. «Но если я думаю на открытом воздухе, мои мысли разлетаются». «И все же попытайтесь. Дайте мне время». Батшеба отворотила лицо от Габриэля и устремила взор вдаль. «Я сделаю вас счастливой», — сказал Лоук, глядя поверх куста на ее затылок. Через год или два мы сможем купить фортепиано, Нынче у многих фермерских жён оно имеется. А я подучусь на флейте, чтобы играть с вами по вечерам. Да, было бы славно. А ещё мы купим маленькую хорошенькую двуколку за десять фунтов для поездок на рынок, насадим цветов, заведём птиц, курочек и петухов. От них ведь в хозяйстве большая польза, продолжал Габриэль, балансируя между поэзией и практицизмом. «И это мне по нраву». «А еще у нас будет парник для огурцов, как бывает у леди и джентльменов». «Да». «А когда мы поженимся, об этом напишут в газете». «О, как чудесно». «А потом о рождении наших детишек». «А дома у камина, лишь только вы подымите взгляд от огня, я тут как тут перед вами, а я подыму взгляд, передо мною вы». «Довольно, не говорите непристойностей». Лицо батшибы помрачнело, и несколько мгновений она молчала. Габриэль все смотрел на красные ягоды, разделявшие их, и в дальнейшем астролист прочно связался в его сознании с предложением руки и сердца. Наконец девушка повернулась к нему и решительно произнесла. «Нет, ничего путного из этого не выйдет. Я не хочу за вас замуж». «Попытайтесь представить». Я пыталась все время, пока думала... «За мужестве есть своя прелесть. Люди заговорят обо мне, и я буду торжествовать, словно настал мой триумф. Но муж... Что ж плохого в муже?» «Ах, он всегда будет рядом, как вы Давичи, сказали. Куда я ни погляжу, всюду будет он». «Непременно будет. То есть я буду». «В том-то и дело. Я не прочь быть с невестой на свадьбе, только лучше, если свадьба без мужа. Коля женщина не может покрасоваться перед людьми одна...» то я не выйду замуж. По крайней мере, теперь не выйду». «Что за глупости вы говорите?» Столь суровая оценка ее слов побудила Батшебу с гордым видом отпрянуть назад. «Клянусь душою и сердцем», — продолжал Габриэль, «ни от одной другой девицы не услышать менее вздорных речей. Дорожайшая моя», — прибавил он, смягчившись, «будьте же умнее». Фермер издал вздох неподдельного огорчения. столь глубокий и шумный, будто вздохнул сосновый лес. «Чем я вам не нравлюсь?» — выпросил он, тихонько обходя куст, чтобы стать с Батшебою рядом. «Я не могу за вас выйти», — отвечала она, отступая. «Но отчего?» Утратив надежду приблизиться к ней, Оук стал неподвижно и, как раньше, устремил на нее взгляд поверх куста. «Я не люблю вас». «Да, но...» Батшиба зевнула почти совсем незаметно, так что это отнюдь не было неучтивостью и вновь произнесла. «Я вас не люблю». «Зато я люблю вас, и со своей стороны был бы доволен, если бы просто нравился вам». «О, мистер Оук, как великодушно! Но скоро вы станете меня презирать». «Никогда!» — воскликнул Оук с таким чувством, что одной лишь силой своих слов, казалось, преодолел кустарник, отделявший его от Батшибы. и устремился в ее объятия. «Лишь одно в этом мире я знаю наверняка. Всю свою жизнь я буду любить вас. До самой моей смерти вы будете для меня желанной». Речь фермера Уука была исполнена торжественной одухотворенности, а его большие руки, темные от работы, заметно дрожали. «Быть может, это ужасно неверно, не выйти за вас, когда ваши чувства ко мне так сильны», сказала Бадшеба не без некоторого сожаления, и принялась озираться, отчаянно ища решение моральной дилеммы. «Ах, зачем только я бросилась за вами бежать?» Впрочем, скоро она отыскала путь к веселости и лукаво прибавила. «У нас с вами ничего не сладится, мистер Оук. Кто-то должен меня укротить, ведь я слишком независима. А у вас, я знаю, это не выйдет». Оук опустил глаза, словно показывая, что не видит смысла в продолжении спора. Тогда Батша вновь заговорила разумно и ясно. «Мистер Оук, вы состоятельнее меня. У меня за душой не гроша, и я помогаю тетке по хозяйству, чтобы отработать свой хлеб. Притом образованная я лучше и нисколечко вас не люблю. Вот так выглядит дело с моей стороны. Теперь поглядим с вашей. Вы сделали с фермером совсем недавно. Жениться вам, если и следует, то, конечно, не сейчас, а позднее. Здравый смысл велит вам подыскать жену со средствами, которые позволят расширить ферму». Габриэль взглянул на батшибу с малой долей удивления и большой долей восхищения. «Я и сам об этом думал», — наивно признался он. Добиться успеха с Батшебою ему мешали полторы христианские добродетели. Смирение — это одна добродетель, и честность, которую следовало бы убавить ровно в половину, ибо теперь она привела девушку в полнейшее замешательство. «Тогда чего же вам вздумалось меня понапрасну тревожить?» — спросила она, если не злясь, то вполне себе раздражаясь. Красные пятнышки, вспыхнувшие на ее щеках, становились все больше. «Я не могу сделать то, что было бы... верно? Нет, мудро». «Вот, мистер Оук, вы и признались», — воскликнула Батшиба и презрительно тряхнула головою. «Неужто вы полагали, будто после такого я выйду за вас замуж?» Ни за что. Не понимаете моих слов так дурно, с горячностью ответил Габриэль. Я лишь открыто высказываю то, о чем другой на моем месте подумал бы про себя, а вам кровь ударяет в голову и вы сердитесь. Что вы для меня чем-то нехороши, чепуха? Вы говорите как благородная, весь приход заметил. А у вашего дяди я слышал, у Эзерберри большая ферма, такая, какой у меня вовек не будет. Позвольте мне зайти к вам вечером. Или, быть может, вы согласитесь прогуливаться со мною по воскресеньям? Я не прошу вас решить немедленно, ежели вы того не хотите». «Нет-нет, я не могу. Не настаивайте, не нужно. Я вас не люблю, а поэтому это было бы нелепо», — сказала она с усмешкой. Ни один мужчина не пожелает, чтобы женское кокетство вертело его чувства на своей карусели. «Что ж, хорошо». Ответил Лоу к твердым тоном человека, решившего отныне проводить дни и ночи в умудряющем чтении экклесиаста. «Впредь я вас не потревожу».